Главный следователь Мсье Ватур высидал в своём кресле за огромным столом, заваленным бумагами. Прошу, садитесь, дамы и господа. Лоузи, Елена Дженни, Стоби и дядя Бен протиснулись в кабинет следователя. Это здесь вы дадите нам поговорить с бедняжкой Евой? Кстати, как она, наша милая девочка? Да, именно здесь вы с ней увидитесь, но не прямо сейчас. Почему же? Потому что по всей вероятности сначала вы мне ещё должны кое-что объяснить. Только что у меня был долгий разговор по телефону с моим коллегой МСЕ Гороном. Он говорил мне о новых уликах. С минуты на минуту он будет здесь со своим другом, доктором Кинросом. Улики поразительны, господа. Они заставляют меня вернуться к одному соображению, на которое нас недавно натолкнул доктор Кинрас, и о котором из-за этих тревог с мадам Нил мы чуть было не забыли. Елена Лоус обратила взор на следователя. Миссис Утур, мне придётся прибегнуть к вашей помощи. Мой сын Тоби вчера явился домой поздно. Он взбежал сам не свой. Мама! Но это же не имеет никакого отношения к папеной смерти. Однако Елена Лоус не обратила на него никакого внимания. Господин следователь, я только и смогла из него вытянуть, что у них вышла какая-то ужасная ссора с Евой, и он ей объявил, что больше не желает её видеть. А потом я в окно увидела, как она вернулась домой уже утром и провожал её этот довольно неприятный господин про которого говорят будто он какой-то гениальный доктор а сегодня её вдруг арестовали есть тут какая-то связь да скажите же нам наконец что происходит мисева тур сжал челюсти значит ваш сын так ничего и не рассказал вам мадам о том где он был об обвинениях выдвинутых мадам нил обвинения что кто-то из вашей семьи, кто-то в коричневых перчатках тихонько вошел в кабинет сэра Морриса и убил его. Тоби, опершись локтями о колени, спрятал лицо в ладонях. Он отчаянно тряс головой, как бы отгоняя самую возможность подобного предположения. Всеобщему изумлению Тоби Молчание первым нарушил многословный дядя Бен. Так я и знал, что эти коричневые перчатки рано или поздно всплывут. По-вашему, она всё видела. Впрочем, мне-то видно не всё. Раз её арестовали, а мы тут сидим на свободе. Тем не менее, вы только подумайте, убийца в семье. Ну и ну. Дженис нервно дёрнулась. Что ж тут скрывать? Всем нам приходила такая мысль. Совершенно потрясённая, Елена смерила её взглядом. "Но нет, такого всё не приходило, Женя, детка. Ты в своём уме?" "Да, мы видно все тут с ума посходили". Однако дядя Бен очевидно находился в здравом уме и твёрдой памяти. "Послушайте, зачем строить из себя наивных простачков?" Хватит изображать благовоспитанные семейства. Дом был заперт, двери и окна. Никакой это был не грабитель. Тут не надо быть сыщиком, чтобы догадаться. Так что либо Ева Нил виновата, либо кто-то из нас. И неужели же ты думаешь, что ради благополучия совершенно чужой женщины я... стану топить своего родного человека. Положу, но зачем же тогда лицемерить? Зачем же тогда прямо не сказать, что ты веришь, что это сделала она? Елена страшно разволновалась, потому что я я привязалась к девчонке, и у неё куча денег, они могут очень пригодиться тебе, вернее, могли бы. Не грези меня мыслью о том, Что она сделала это с Морисом? Но мысль о тебе меня грызёт, что уж тут греха таить. Значит, ты веришь, что Ева виновата? Не знаю. Месиева Тор почувствовал, что пришло время вмешаться. А вот сейчас мы всё и узнаем. Войдите. Дверь в холл приотворилась. И на пороге появился Дерматкинс. Здравствуйте, мисс Эва Тур. Коллега Горон сейчас приведёт сюда мадам Нил. Вы разрешите? Разумеется, разумеется. А как насчёт ожерелий? У вас тут оба экземпляра, верно? Следователь Кнух, выдвинув ящик стола, он вынул оттуда два предмета. Ворвавшись в окно луч маяка вызвал к жизни два ряда смеявшихся по столу сверкающих точек. Ожерелья из бриллиантов и бирюзы и подделка, на первый взгляд неотличимые от него, лежали рядом. Ко второму была привязана карточка. Что ж, тогда мы можем начинать. Я хочу вместе с вами подробно вспомнить день, вечер и ночь смерти Серр Морис Лоуза. Итак, серр Морис в тот день, как всегда, после обеда отправился погулять. Любимым местом его прогулок был, как мы знаем, зоологический сад за гостиницей Замок. Но это ещё не всё. На сей раз, к удивлению бармена и официантов, он зашёл в бар первого этажа. Все с самого начала смотрели на доктора с опаской, но теперь просто недоумённо переглянулись. Вот как? Да. Утром я опроспросил кое-кого в баре. Потом сэр Мориса видели в зоологическом саду, недалеко от обезьяньей клетки. Он с кем-то разговаривал, но тот стоял за кустом, и свидетелю не удалось его разглядеть. Запомните этот небольшой инцидент. Он очень важен. Это была прилюдия к убийству. Вы же не хотите ли вы сказать, что знаете, кто убил Морисса? Да. И откуда вы это узнали? Хм. Честно говоря, мисс Лоус, я узнал это от вас. И леди Лоус тоже мне помогла, начав разговор, который вы поддержали. В области психики одна мелочь точчас влечёт за собой другую. Но позвольте мне продолжить мой рассказ. К ужину сэр Морис вернулся домой. Пармен заметил его с верепой взглядом, ещё до пресловутой встречи в зоологическом саду. Но домой он пришёл совершенно уже бледный и потрясённый, о чём мы неоднократно слышали. Он отказался от театра. Он засел в кабинете. В восемь часов все, кроме него, пошли в театр. Верно? Да, совершенно правильно. Но к чему еще раз повторять? Потому что это тоже важно. Вместе с Евой Нил... Вы вернулись из театра около одиннадцати, а в половине девятого позвонил антиквар месье Вейль, сообщил о своем новом сокровище, принес табакерку и оставил ее сэру Моррису. Вы все, тем не менее, до возвращения из театра ни о какой табакерке ничего не знали. Пока все верно? Да. Ева Нил, конечно, вообще ничего не знала о табакерке. Согласно показаниям, изложенным мне вчера месье Гароном, она после театра к вам не заходила. Я правильно передаю показания? Вроде бы да. Тоби хотел было что-то сказать, но тут в дверь постучали. В кабинет вошли трое. Шествие возглавлял месье Аристид Гарон. Следом шла особа с тусклыми волосами, и унылым лицом, одетой в серый суконное платье, смутно напоминавшее униформу, замыкала процессию Ева Нил. Рука тускловолосой женщины многозначительно порила возле явиной талии, готовая вцепиться в неё, как только её подопечная попробует бежать. Однако никакого желания бережать Ева не выказывала. Дермат обернулся к ней. Простите, мадам Нил, я виноват перед вами. Я не мог даже предполагать, что один день, всего-навсего, один день так все испортит. И Ева улыбнулась ему. А разве он что-то испортил? Месье Гарон уверяет меня, что вы исполнили все, что обещали, и что я, словом, что мне почти нечего бояться. Это правда, мадам. Присаживайтесь, пожалуйста. Не пройдёт и часа, как всё встанет на свои места.